Мартин старался ознакомить с английских рекабинцев с основными принципами Максимилиана Робеспьера. Как Робиспьер, он сочетал фанатическую веру в учение Жан-Жака с холодным рассудком, до конца осмысливающим выводы из этого учения. Как Робеспьер, Мартин презирал все половинчатое равнодушное и целиком разделял вечно настроженные недоверия Робеспьера к бывшим. Он призывал своих сторонников в Сан-Лисе помнить, что помимо армии, которую создают за границей бежавшие аристократы, чтобы двинуться войною на французский народ, внутри страны рассеянно еще бесчисленное множество врагов, пока старое не вырвано с корнем, нельзя достигнуть целей, поставленных революцией. Речи Мартина не отличались срединым изяществом ораторского искусства великого парижского якобинца. Зато покорялись сочностью народных выражений. Он толковал Жан-Жаковой идеи с пламенной непримиримостью. Он разговаривал с санлистскими патриотами их языком. Фернан, время от времени заглядывавший в санлистский клуб, не одобрял речей Мартина. Правда, Мартин пользовался словами и оборотами Жан-Жака, но вкладывал тон -то в них опасный смысл. И без того многие, кому новый порядок вскружил голову, не хотели понимать, что право и закон все еще существуют, и что поэтому нельзя действовать и поступать, как заблагорассудится. Речи Мартина только развязывали силы произвола. Как-то после одной из своих особенно неумеренных речей Мартин спросил Фернана, «По-твоему, конечно, я толкую все превратно?» — Да, — ответил Фернан, — меня берут сомнения. Но в двух словах их не сформулируешь. Как жаль, что мы в последнее время так редко встречаемся, — любезно добавил он. Мартин с ноткой раздражения в голосе ответил, — у тебя же есть твой ляпелетье. Фернан обрадовал, что Мартин ревнует его к Мишелю. — Я бы с удовольствием провел с тобой вечерок, — сказал он сердечно. Мартин пригласил его к ужину. Квартира у котру была незавидная. Мартин жил и работал в трех комнатах вместе с матерью, женой и маленьким ребенком. Пахло кухней и людьми, младенец ревел, еда была приготовлена без любви и неумела. — Не взыщите за скромные угощения бедняков, гражданин Жерарден, — сказала жена Мартина. Мартин жевал торопливо, безучастно, по-простецки. — Ты можешь говорить не стесняясь, — сбросил он Фернану. — Жанна знает о нашей старой дружбе. «Разумеется!» — сказала Жанна и повернула к Фернану суровое, выразительное и не очень дружелюбное лицо. Фернан в эти дни был в тревоге. Из Сан-Доминго поступили дурные вести. Белые не желали подчиняться решению национального собрания. Негры и мулаты объединились. Остров охвачен волнениями и беспорядками. Плантации в северной части острова, как раз там, где находились владения Траверсей разграблены, опустошены, сожжены среди белых многоубитых. По слухам, Гортензи и Маркиз нашли себе убежище на испанской территории, но сведения были неточны, и плохим признаком служило отсутствие вестей от Гортензии. Фернан говорил во всех этих обстоятельствах. «Национальное собрание слишком поздно начало действовать», — заметил он с горечью. «И вместо того, чтобы послать, наконец, в Сан-Доминго войска и решительно провести закон о колониях, кое-кто еще и по сей день подумывает, не лучше ли вовсе отменить его и, значит, опять лишить цветное население всех прав». «Я не в курсе событий в Сан-Доминго», — сказал Мартин. «Да и вообще немногие разбираются в тамошней обстановке». «Почему бы тебе самому не отправиться туда и не навести там порядок?» — вызывающе бросил он. «Тебя там знают». А с помощью твоего друга Лепелетье тебе не стоило бы особого труда добиться необходимых полномочий. Подвижное лицо Фернана передернулось. Значит, Мартин считает, что внутри страны для него дела не найдется. «Мой друг Лепелетье», — ответил он уязвленный и торжествующе, — «полагает, что я лучше послужу революции, если останусь здесь. Он хочет, чтобы я выставил свою кандидатуру на новых выборах в национальное собрание». Ля-Пелетье пользовался авторитетом и у якобинцев. Поэтому слова Фернана изумили Мартина, взбудоражили. Лоб его покрылся пятнами. Даже и женщины удивленно вскинули глаза. Наступила небольшая пауза. Потом вместо ответа Мартин сказал. «Было бы хорошо, если бы старое национальное собрание было распущено. Оно мало что сделало». «Даже если его распустят», — ответил Фернан.